Сергей Лукьяненко Императоры иллюзий Часть 1 Кей Дач Дальше чем небо за границей населённых секторов галактики в той зоне космоса, которая традиционно именовалась свободными территориями Крошечный истребитель Олкари пытался уйти от корабля Империи. Человеческий корабль нельзя было назвать военным, не покривив душой. Он не был приписан к флоту, а его жилые отсеки отличались излишней роскошью. Однако защитные поля человеческого корабля были способны отразить залпы нейтронных пушек истребителя. А боевая надстройка казалась достаточно большой, чтобы вместить Коллапсерный генератор. Собственно говоря, она его и вмещала. До сих пор истребитель Алкари спасал лишь маневренность. Он не пытался вступить в безнадёжный бой, а уходил от противника, меняя направление полёта с такой лёгкостью, словно для него не существовали законы инерции. Это тоже было правдой. Однако преимущество, делавшее птицеподобную расу такими опасными соперниками, в околопланетарных боях. Здесь в трех парсеках от ближайшей звезды лишь длило агонию. У алкарисов даже не оставалось времени, чтобы сориентироваться в пространстве и послать на Аль-Таир последний рапорт о подлом нарушении Империи, пакта о ненападении. Когда человеческий корабль приблизился на полукилометровое расстояние, истребитель прекратил маневры. Две тонкие турели Развернулись к приближающемуся кораблю и дали залп. Невидимый в межзвёздном вакууме, но на мгновение заставившие защитные поля человеческого корабля вспыхнуть искристой радугой. Ответа не последовало. Корабль приближался к истребителю удивительно неуклюжий, в сравнении с лёгкой машиной чужих. Его передатчики упрямо продолжали длящуюся второй час передачу. Короткий пакет импульсов Многие сотни лет назад принятый как приглашение к беседе всеми расами галактики, истребитель не реагировал. Слабый лазерный луч впился в защитное поле алкарисов. Промоделированный всё тем же сообщением, он заставил поле трепетать и светиться, словно подсвеченное прожектором знамя на ветру. Мощность луча плавно повышалась, покоряясь неизбежному. Истребитель «Алкари» послал отклик, согласие на диалог Лазерный луч исчез Истребитель медлил еще несколько мгновений Потом погасил защитное поле Человеческий корабль тормозил, выдвигая хрупкий конус переходного шлюза Боевая надстройка была открыта И зрелище активированного излучателя надежно удерживало «Алкарисов» от соблазна нанести удар. Кинотеатры на Тауре начали строить год назад, как и по всей империи. Кому из работников корпорации Сетика пришло в голову возродить древнее человеческое развлечение, неизвестно. Наверняка он заработал хорошую премию. Корпорация же увеличила свой оборот почти в полтора раза. Конечно, увлечение людей древними фильмами продлится недолго. По подсчётам психологов корпорации, ещё 6-7 месяцев. Но это время готовились использовать полностью. Вывод старых видеозаписей обратно на киноплёнку стоил недорого, а кинотеатры возводились с расчётом на быструю перестройку в амбары, коровники и прочие полезные помещения. Но пока кино переживало свой недолгий ренессанс. Элизион был самым роскошным из исторических кинотеатров. Ему предстояло прожить дольше всех остальных, обслуживая те 5% населения, которые в силу вязкости характера надолго застревали на культурных увлечениях. Для подобных лиц ещё работали на каждой планете две-три публичные библиотеки с бумажными книгами, несколько тиров с пороховым оружием, кое-где сохранились трамплины. отголоски десятилетней давности лыжного бума. Девушка сидела в последнем ряду, неосознанно копируя своих давних предков, рассматривающих кинотеатры прежде всего как место для свиданий. Впрочем, её не слишком занимала ни рука юноши на плече, ни бумажный пакет с попкорном, вручаемый вместе с билетом. Ей действительно нравились старые фильмы. Рошель тихо прошептал парень Девушка мотнула головой, словно отгоняя назойливую муху. Её спутник не угомонился. Послушай. Я же сказала, потом. Юноша мрачно уставился в огромный пластиковый экран. За спиной тарахтел проектор, и пылинки плясали в лучах света над головой. Фильм был цветным, но не объёмным, и это приводило его в ярость. Потом мягче сказала девушка: Почувствовав настроение юноши, коснулась его руки. На пальце блеснуло тонкое серебряное кольцо. Поскучай, пока. В голосе звучало обещание, но парень уже давно убедился, что в её обещаниях есть жёстко определённый предел отношений. Рубка истребителя была узкой и слишком высокой на человеческий вкус. Ищущий истину стоял у своего кресла насеста, и хохолок мягких коричневых перьев дыбился на его голове. Похожий на ястреба переростка, он однако никогда не употреблял мясной пищи. Массивный роговой клюв был предназначен природой лишь для раскалывания ореховой скорлупы. Даже в рукопашных схватках алкарисы не использовали его как оружие. Ещё два алкариса, куда более низкого ранга, не имевшие для ищущего истину чётко определённых имён, стояли рядом, с оружием зажатым в кончиках крыльев. Судьба сделала пернатой расе два подарка: низкогравитационную планету, где они смогли достичь достаточных для зарождения разума размеров, не утратив возможности летать, и непредсказуемый климат, заставивший их бороться за выживание и совершенствоваться. Потом эволюция дала им хватательные придатки на крыльях. Это и стало решающим. Пилот Рваный ветер полулежал в пилотажном кресле, затянутый в сенсорную плёнку. Он управлял истребителем движениями всего тела, фактически сам летел сквозь ледяную пустыню космоса. Сейчас он отдыхал, наслаждаясь минутами покоя, отрешившись от происходящего в рубке. Дверь шлюза затрепетала, разрываясь десятком лепестков и втягиваясь в стены. Ищущий истину издал негодующий клёкот, когда человек вступил в рубку истребителя, но не сдвинулся с места. Его телохранители также остались неподвижными. Этот человек принадлежал к мужскому полу и был относительно молод. Хотя что можно сказать о возрасте у расы практикующий неограниченный атан. Очень мускулистый, высокий, тёмный, с короткой стрижкой. Безоружный и не в броне, но ищущий истину, не страдал комплексом неполноценности, нередко возникающим у алкарисов, общающихся с иными расами. Что ж, обделённые физической силой Пернатые имели недоступное другим чувство пространства и скорости реакции. Но сейчас у ищущего истину возник резкий, как проблеск молнии, укол страха. Человек мог одним ударом руки сломать его тонкие кости, отшвырнуть лёгкое тело. Окинув рубку быстрым взглядом, человек плавно развёл руки, полуприсел с грацией, неожиданной для его телосложения, и замер в неудобной позе. Его руки описали круг и оказались заложенными за спину. Ищущий истину почувствовал любопытство. Ритуал уважения к врагу был выполнен с похвальной чёткостью, притом в той вариации, которая не выглядела нелепой для гуманоида. Против воли, повинуясь инстинктам, Алкарис совершил ответные движения. Круглые янтарно-жёлтые глаза впились в лицо человека. Мучительно коверкая горло, ищущий истину произнес на языке людей «Начни, приземленный!» Вряд ли клокочущая речь алкарисов далась человеку легче, но на его лице это не отразилось. Грубый акцент резанул слух ищущего истину, однако фраза была выстроена безукоризненно. «Воля неба, мы будем говорить, мой путь пересек твой, и «И дай отдых гневу. Я знаю узор на своей скорлупе». «Последнее любопытно», заметил Алкарис. «Никто не выйдет из скорлупы, даже тот, кто родился без нее», мгновенно ответил человек. Алкарис слегка склонил голову. Он не был истинным ценителем пятикрылья мудрости, но цитата была приведена удачно. «Кто ты и чей?» На третьей фразе Алкарис мог позволить себе любопытство. «Я Кей Альтес, человек без Родины». Ищущий истину молчал с полминуты, пока в его памяти раскручивались полотнища образов. Мышление Алкарисов было своеобразно, и только зрительная память позволяла им надежно хранить информацию. «Ты был на Хаоране?» произнес он наконец. «Да». Красноречие оказало спакинуло человека. Ты был добровольцем в частях ополчения, которые подавили восстание против империи людей. Ты прославился. Военные дали тебе прозвище Корь. Я восхищён памятью особого посланника, тихо сказал Кей. 35 лет немалый срок для вас. Но я не люблю это имя. Корь. Это человеческая болезнь? Да. Оригинально, заключил Олкарис. Ладно. Теперь я вижу тебя, а ты знал меня и так. Хорошо. Куда ведёт тебя путь? Я хочу долго беседы, ищущий истину. О чём, Кей? О вселенной и боге?